Она сказала, что они с матушкой прежде удостоились чести быть личными знахарками знатной семьи. Также она сказала, что господин проявил лично к ней милость и обеспечивал своё покровительство. В аптекаря эта деталь истории вызвала неприкрытую многозначительную усмешку, и хотя внутри у Лизы вскипело, она заставила себя проигнорировать это, предоставив старику самому додумать кажущуюся ему очевидной часть истории.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 Каждое её утро начиналось с воспоминания о том, как хорошо ей было просыпаться рядом с Евгением. Казалось, он страшным признаком отчаяния преследовал её повсеместно. Погружаясь в задумчивость, она вспоминала, каково было делиться с ним своими мыслями, украдкой открывая книги или зачёркивая очередной день на своём пергаменте, невольно возвращалась к его урокам чтения и письма.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 Элиза Бессилина упала на кровать и зажмурилась, позволив беззвучным слезам соструиться по щекам.